Уже год прошёл с того дня, как на престоле Валахии восцарился Владислав III Дракула. Огнём и кровью молодой государь укреплял своё могущество. Что ни день совершал он новые казни. За этот год он казнил больше половины бояр, многих знатных людей и военачальников. Но в Валахии за этот год прекратилось воровство и лихоимство, перевелись воры и разбойники. Возле колодца на главной площади торговищ висела золотая чаша, чтобы любой прохожий мог из неё утолить свою жажду. Весела эта чаша днём и ночью, никто её не охранял, и никто не украл её. Так боялись жители города сурового правителя. Говорили о нём, что Влад Дракула суров, но справедлив. Справедлив, но очень суров. Проезжал как-то Дракула мимо крестьянского поля и увидел, что крестьянин, который его возделывает, одет в рваную рубаху, Остановился правитель и велел крестьянину подойти. Довольно ли у тебя земли? спросил он землевладельца. Слава богу, хватает, справедливый господин, ответил тот, низко кланяясь. Хороший ли ты собрал урожай? Грех жаловаться, справедливый господин. Довольно ли ты собрал льна? Слава богу, довольна. Значит, ты хороший хозяин и заслуживаешь моей милости. Благодари у тебя, справедливый господин, и крестьянин поклонился ниже прежнего. Ты собрал довольно льна, но ходишь в рваной рубахе, продолжал Дракула. Значит, жена у тебя дурная и ленивая. Я окажу тебе милость, казню твою дурную жену и дам тебе другую, хорошую. Помилуй меня, справедливый господин, закричал крестьянин, упав лицом на землю. Помилуй Я 20 лет прожил со своей женой в любви и согласии. Позволь мне дожить с ней сколько осталось. Ты сам назвал меня справедливым, ответил ему Дракула. А справедливость не знает снисхождения. Говорили о Дракуле, что он суров, но справедлив. Пришли как-то в валашскую землю два странствующих монаха из немецких краёв. Призвал их к себе Дракула и спросил: "Вы ходите среди людей и слушаете разговоры? Скажите, что говорят обо мне мои подданные? Твои подданные славят тебя каждую минуту, сказал первый монах. Они молятся за твоё здоровье и долголетие. Они говорят, что никогда ещё не было у них такого доброго и щедрого правителя. Никогда им не жилось так хорошо, как при тебе. А что скажешь ты? обратился Дракула к другому монаху. Твои подданные пугают детей твоим именем, отвечал тот. Они говорят, что никогда не жили в таком страхе, как при тебе. Говорят, что у тебя нет сердца. Благодарю тебя за честные слова, сказал Дракула второму монаху и протянул ему кошелёк полный золота. Я знаю, что подданные меня боятся, и я радуюсь этому. Только тогда, когда подданные боятся своего государя, они служат ему верой и правдой. А тебе, повернулся он к первому монаху, Селядовало бы знать, как я воздаю за ложь. Я отдал лжеумам монаха в руки палача. Говорили о Дракуле, что он справедлив, но суров. Приезжали в Валашскую землю послы из разных земель, от разных государей. Среди прочих приехал к нему из итальянской земли посол Флорентийской республики. Понравился тот посол Дракуле своей рассудительностью и умом, ещё понравился тем, что внимательно слушал государя, и записывал его слова в особую книжицу. Понимал итальянец, что многому может научиться у молодого правителя. Звали того посла Никола Макиавелли. Говорили о Дракуле, что он справедлив, но суров. При свете дня его подданные старались не попадаться на глаза правителю, чтобы не коснулась их его суровая справедливость. Ночью же они запирали двери и окна, не выходили на улицу без крайней надобности, потому что знали: Едва зайдёт солнце, как на смену суровому Дракуле приходит другой владыка, ещё более беспощадный. По ночам на улицах торговища, что хозяиничал вампир. Утром нередко находили на городской площади или в тёмном проулке мертвецов с прокушенной шеей, мертвецов с белым как мел лицом. Это были либо странники, ничего не знающие о вампире, либо те, кто вышел на улицу по легкомыслию или же по крайней необходимости. Мертвецов этих не хоронили по христианскому обряду. Им отрубали голову, протыкали грудь осиновым колом, а затем опускали гроб в речные воды. По старинному поверью только так можно хоронить тех, кого убил вампир. Если же этого не сделать, на следующую ночь мертвец оживёт и сам станет вампиром. Жители города знали, что вампир умерший брат правителя И так велик был страх перед Дракулой, что никто не смел просить у него помощи от ночной напасти. Как-то единственный сын одного богатого горожанина вернулся на родину из дальней поездки. Когда он подъехал к городским воротам, уже стемнело. Он спешился и пошел к дому своего отца, удивляясь, что улицы города совершенно безлюдны. «Неужели чума опустошила мой город?» – думал молодой человек, проходя по узкому переулку возле городской стены. Или жестокие враги вырезали жителей. Беспокоясь о своих близких, он торопливо шёл вперёд и не оглядывался. Поэтому не заметил он тени, которая скользила по его пятам. Он уже подходил к крыльцу Отцовского дома, когда эта тень метнулась вперёд и острые зубы вонзились в горло. Утром слуга открыл двери и увидел на пороге тело молодого господина. Горло его было прокушено, лицо бело как дорогое голландское полотно. Отец долго рыдал над телом единственного сына. Потом он взял это тело и пошёл в замок Дракулы. Все подданные боялись правителя, и несчастный отец боялся его, но ему уже нечего было терять. Войдя в покои Дракулы, он положил тело сына на каменный пол и низко склонился перед правителем. "Зачем ты принёс сюда этот труп?" мрачно спросил его Дракула. "Чего ты от меня хочешь, купец?" Я прошу справедливости, великий государь. Отозвался несчастный отец, не поднимая глаз на владыку. Знаешь ли ты, что справедливость не знает снисхождения? Знаю, великий государь. Тогда говори. И несчастный отец рассказал Дракуле, что его единственный сын вернулся домой из далёких стран живым и здоровым, и погиб на крыльце родного дома, убитый вампиром. Так что теперь великий государь Я даже не могу похоронить его по христианскому обряду. Чего же ты хочешь, отмяня, купец? спросил Дракула, нахмурившись. Ты и справедлив, великий государь. Поступи же по справедливости. Вели выкопать тело твоего брата из могилы, вели отрубить ему голову, проткнуть его грудь осиновым колом и опустить труп в речные воды. Вели освободить город от вампира. Ты не знаешь, о чём просишь, купец. Сурово ответил Дракула. Я прошу о справедливости. Справедливость не знает снисхождения. Верно. Справедливость не знает снисхождения, когда речь идёт о крестьянине или торговце, а о простом воине или даже о знатном боярине. Но меня это не касается. Я сам решаю, что справедливо и что несправедливо. Я не позволю и пальцем прикоснуться к телу моего возлюбленного брата. Будь же ты проклят, проговорил несчастный отец. И дракола ничего ему не ответил и не приказал его казнить, а велел просто выгнать из замка, потому что знал, что никакая казнь не устрашит отца, потерявшего единственного сына. Следователь Малашкин отличался фантастическим упорством и дотошностью. Занимаясь расследованием, он не оставлял без внимания ни один след, ни одну зацепку. Поэтому, как только у него оказалось немного свободного времени, он залез в интернет, чтобы выяснить все, что можно, про загадочный институт особых исследований НИИ-ОИ, про который узнал от краеведа со смешной фамилией Сыч. Но всемирная сеть, которая знает все обо всем, в этом случае не порадовала Малашкина обилием информации. Ему удалось найти единственную ссылку десятилетней давности, где сообщалось, что НИИ-ОИ Срочно требуется сотрудник в отдел кадров. Там бы указан телефон и адрес института. Телефон, который набрал Малашкин, не отвечал, и тогда он решил съездить по указанному в ссылке адресу: набережная Обводного канала, дом 171. Но перед этим заехал в больницу, чтобы повидать врача Арсения Николаевича, который преступно долго тянул с выдачей заключения о смерти. Но Что вы можете мне сказать по поводу умершей кладовщицы? Приступил Малашкин к врачу. Да чёрт её знает. Врач выглядел смущённым и слова произносил неуверенно. Понимаешь, старуха была крепкая, никаких болезней я у неё особенных не нашёл. Так, возрастные изменения, что у всех. Не могла она в одночасье помереть. Убили её, что ли? Так тоже никаких повреждений. Такое впечатление, что всю кровь из неё выкачали. Тогда так и пиши. Умерла от потери крови. Против обыкновения Малашкин повысил голос. Ага, а где она, кровь эта? закричал врач. Вот такая лужа должна быть, а её нету. Сами же однозначно определили, что убили старуху в кладовой. Чёрт знает что. Против обыкновения Малашкин был с ним полностью согласен. но все же потребовал срочно прислать официальное заключение, потому что в деле должен быть порядок. Сам все же решил выяснить кое-что насчет пропавшего без вести Орлана НГ и дал указание Михалычу. С утра следователь Малашкин отправился в НИИ-ОИ. Нужный ему дом оказался старинным особняком, расположенным рядом с заброшенным складом. Однако перед входом в этот особняк вместо скромной таблички с сокращением НИИ-ОИ Красовалась бронзовая доска с надписью: "Бизнес-центр Магистр". Малашкин расстроился, но решил довести дело до конца. Он вошёл в двери бизнес-центра и прямиком направился к стойке администратора. За стойкой сидел кудрявый молодой человек в тёмном офисном костюме. Лицо его чем-то неуловимо напоминало баранью морду. При виде Малашкина он натянул на это лицо дежурную улыбку, отчего сходство с бараном стало просто удивительным. Однако администратор разглядел поношенный и недорогой костюм следователя. Его унылый и явно не прецветающий вид и улыбка сленяла за ненадёжностью. Торговым агентам вход запрещён, процидил молодой человек неприязненно. Я что, похож на торгового агента? сухо осведомился Малашкин. Тем более, ответил администратор непонятно. Однако, когда Малашкин предъявил своё служебное удостоверение, Молодой человек снова подтянулся. Правда, вместо дежурной улыбки на его лице появилось выражение испуганного подобострастия. "Наш бизнес-центр на самом лучшем счету", забормотал он. "Мы своевременно выполняем все распоряжения. А если кто-то из арендаторов нарушает, то мы тут ни при чём". "Я по другому вопросу", успокоил его Малашкин. "Меня интересует институт, который прежде располагался в этом здании". Что с ним стало? Куда он переехал? Институт? На лице администратора проступило искреннее удивление, какое появилось бы у барана, если бы вместо свежей травы перед ним вырос такой же свежий номер газеты Нью-Йорк Таймс. А разве здесь был какой-то институт? Я тут работаю только 2 года. Я думал, тут всегда был бизнес-центр. Ага, ещё в XIX веке, пробормотал Малашкин. А разве нет? Ну, в общем, я не в курсе. Это вам, наверное, нужно обратиться к Налли Ивановне. А кто это Налли Ивановна? Заместитель директора по общим вопросам. Она здесь работает с самого основания. Она всё знает. А где мне её найти? К сожалению, нигде, администратор вздохнул. Налли Ивановна в отпуске, на Сешельских. А кроме неё кто-нибудь есть? Конечно, есть, молодой человек засиял. Есть ещё Альберт Иванович. Заместитель директора по организационным вопросам. Только сияние потускнело, как старое серебро. Только он, к сожалению, тоже в отпуске, на Мальдивах. А директор? Или он на Канарах? Нет, от чего же? Директор Генри Вельямович в Майами. Он там постоянно живёт. Он вообще-то гражданин Соединённых Штатов. Так что, кроме вас здесь вообще никого нет? Освиданился Малашкин, понемногу теряя своё знаменитое терпение. Ну, есть ещё главный бухгалтер, Зульфия Ивановна, но только она тоже в отпуске. Нет, но она живёт в Хорватии, работает удалённо. А так, пожалуйста, вот список наших арендаторов. Они все на местах. И он показал Малашкину аккуратно отпечатанный на принтере список названий фирм и телефонов. Арендаторы мне вряд ли чем-то могут помочь. пробормотал следователь, однако машинально взглянул на список и почти в самом его начале прочитал: "Агентство недвижимости Institoris. Объекты для клиентов с особыми запросами". Institoris. Оживился Малашкин, как тот профилактирий. "Что, извините?" переспросил администратор. "Да, у нас здесь есть лечебно-профилактирий, сауна, спа, солярий, массажный кабинет, некоторые специальные услуги". исключительно для мужчин. Только извините, у них цены очень высокие. Он выразительно оглядел поношенный костюм Малашкина. Хотя я уверен, для вас они сделают большую скидку. Нет, мне скидка не нужна. И вообще этот профилактитори не нужен. Меня интересует вот это агентство недвижимости. Пожалуйста, это на втором этаже, офис 28. Позвоните им? Мне нужно, отрезал Малашкин. Понимаю. И администратор проводил его преданным взглядом. Малашкин поднялся на второй этаж и вошёл в офис 28. Это была просторная светлая комната. В ней было несколько белых офисных столов, за которыми сосредоточенно трудились 5 или 6 человек. У стен стояли такие же белые стеллажи, заставленные папками и тёмными томами в старинных кожаных переплётах. На дальней стене висела большая карта Петербурга и ещё одна Ленинградской области. На обеих картах тут и там были воткнуты разноцветные флажки: синие, зелёные, жёлтые. Прямо перед стеной с картами стоял ещё один стол, за которым никто не сидел, зато на нём стояли три телефона: белый, зелёный и красный. Малашкин остановился в дверях, оглядывая сотрудников агентства и думая, к кому из них обратиться. Ближе всего сидел высокий мужчина в свободном сером свитере, Волосы его были тоже какого-то машинного цвета и такие длинные, что пришлось стянуть их сзади в хвост. Этот хвост от чего-то очень не понравился Малашкину. Сам он, как уже говорилось, волос почти не имел, ибо туча халой растительность аккуратно уложена на его желтоватой лысине. Волоссами назвать было никак нельзя. Однако длинные волосы этого типа в сером свитере вовсе не вызывали у него зависти. Они вызывали у него лёгкое подозрение. В чём он подозревал мужчину, Малашкин и сам затруднился бы ответить. Он перевёл взгляд на других сотрудников агентства. Слева от мужчины в сером свитере сидела довольно молодая женщина. Вроде бы ничего в ней не было особенного: чёрные джинсы, кофточка в неприхотливую полосочку, волосы зачёсаны гладко и заколоты. Однако выглядела она странно. И после некоторых наблюдений Малашкин понял почему. На лице женщины не было никакой косметики, отчего оно выглядело подчёркнуто, даже вызывающе бесцветным. Малашкин совсем уже решил подойти к её столу, но в это время зазвонил красный телефон. Все работники офиса оторвались от своих занятий и тревожно уставились на телефон. Высокий мужчина в сером свитере вскочил, поспешно подошёл к столу с телефонами и снял трубку. Инститорис проговорил он озабоченным голосом и замолчал внимательно слушая. Выслушав, осторожно положил трубку и оглядел притихших сотрудников. «Красный уровень!» проговорил он наконец. «Эльвира, срочно бригаду на объект 4-8!» Та самая бесцветная сотрудница немедленно сняла трубку со своего телефона и, не набирая номера, проговорила. «Срочно бригаду на объект 4-8! Красный уровень тревоги! Полный комплект оборудования!» Да-да, это обязательно. Об исполнении доложить. Мужчина в сером, убедившись, что его распоряжение выполнено, повернулся к Малашкину. "Я вам чем-то могу помочь?" "Думаю, что можете", ответил следователь. "Это ведь агентство недвижимости Institoris?" "Да, именно так". Сотрудник агентства подозрительно смотрел на Малашкина. "А загородной недвижимостью вы тоже занимаетесь?" "Занимаемся". Реелтер бросил выразительный взгляд на большую карту области. "Очень хорошо", оживился Малашкин. "Тогда вы мне скажите, занимались ли вы продажей дома в деревне Тарасовка Выборгского района? Это рядом с посёлком Листвянье". Тарасовка? Несмотря на очки, глаза у следователя Малашкина были зоркими, и сейчас он сразу заметил, что при упоминании Тарасовки его собеседник напрягся. "Да, да, деревня Тарасовка". Рядом с Орвинским болотом. В голосе Малашкина было ангельское терпение. Дом большой, снизу облицован серым камнем. Насколько мне известно, дом не продаётся, медленно проговорил мужчина, и Малашкин готов был поклясться, что в глазах его просматривается беспокойство. "Ошибаетесь, уважаемый", сказал он. "Этот дом был продан больше месяца назад. Сделка зарегистрирована в Выборге". Эльвира, выясни, приказал серый свитер, не отрывая глаз от Малашкина. Эльвира бешено застучала по клавишам компьютера. Весь сыр он, Григореевич, раздался её растерянный голос. Всё так и есть, дом продан. Продан? загремел начальник. И кому? Новый хозяин, начал Малашкин. Самые обычные люди, семейная пара, скороговоркой говорила Эльвира. Необладающие Зарал мужчина нависает над ней, как подъёмный кран над бетонной плитой. Так точно, обречённо ответила Эльвира упавшим голосом. Совершенно не обладающие виноваты, не доглядели. Так что там с домом? Малашкин напомнил о себе. Прошу прощения. Мужчина в сером видимо взял себя в руки. Мы не занимались продажей дома и ничем не можем вам помочь. Знаем не больше вашего. Он невежливо отвернулся, склонился к Эльвире и заговорил вполголоса. Следователь Малашкин отличался не только зоркими глазами, но и острым слухом. Немедленно перекопить, не допустить, возможно, ещё не поздно, донеслось до него. Он кашлянул. Вы ещё здесь? повернулся к нему мужчина в сером. Вам же сказали, что мы не в курсе. Кстати, а что там случилось с домом? Почему вы пришли? Ну, раз вы не в курсе, И не занимались продажей. То я, пожалуй, пойду, мстительно ответил Малашкин. Однако ушёл он недалеко. Выйдя из бизнес-центра, он сел в машину и объехал дом. Там, рядом со зданием старого заброшенного склада, была стоянка для машин сотрудников центра. Припарковавшись напротив, Малашкин принялся ждать. Что-то подсказывало ему, что ждать он будет недолго. Так и оказалось. Буквально через 3 минуты на стоянке появился начальник агентства Институрис, сопровождаемый верной Эльвирой. Она несла довольно большой чемодан, положила его на заднее сиденье чёрной машины и сама же села за руль. Малашкин аккуратно вырулил за ней на набережную. Через полчаса ему стало ясно, что едут они за город. Чёрная машина проехала по Литейному проспекту, затем по Лесному, а потом, миновав площадь Мужества, Вырулила на проспект, который переходит в Выборгское шоссе. Малашкин следовал за ней, не особенно стараясь скрываться. Впрочем, можно было не преследовать сотрудников агентства. Он и так знал, что едут они к тому самому подозрительному дому возле болота. Так и оказалось. Малашкин остановился, не доезжая до места метров 200, спрятал машину в придорожных кустах и дошёл до дома пешком, успев заметить, как чёрная машина въехала в ворота. Сам он проник на участок через дыру в заборе, которую приметил в прошлое своё посещение. Осторожно выглянув из-за угла дома, он увидел, что двое приехавших стоят на крыльце и рассматривают вырезанный на двери знак, тот самый непонятный крест в круге. Была на двери ещё одна печать, сургучная. Малашкин лично поставил её в прошлый раз. На эту печать визитёры не обратили никакого внимания. Серый свитер только буркнул: Ельвира. И та сорвала бумажку. Так-так, пробормотал Малашкин. Незаконное проникновение на место преступления. Это интересно. Тут до него дошло, что эти двое так и не узнали, что в доме произошло преступление, и приехали сюда по какой-то другой, неизвестной ему причине. И судя по тому, как быстро они собрались, причина эта весьма серьёзна. Между тем Эльвира поставила на крыльцо допотопный чемодан и вытащила из него какие-то палки с крючками, в которых Малашкин узнал от мычки. Так-так, повторил он. Взлом частного дома. Это ещё интереснее. Грабить-то нечего. Что же им нужно? Эльвира возилась долго. За это серый свита ругал её вполголоса. Сейчас, весёрон Григорьевич, замок очень сложный. Оправдывалась она. Замок и правда был непростой, старинный, судя по большому ржавому ключу с фигурной бородкой, что лежал сейчас в отделении в комнате вещдоков. "Знак на месте", бормотал серый свитер. "Будем надеяться, что ещё ничего не случилось". "Случилось", злорадно подумал Малашкин. "От чего-то этот тип в сером свитере ему не понравился с первого взгляда. Хорошо бы его прищучить". Вот повертится, объясняя, что они делают в чужом доме. Но нельзя. Нужно посмотреть, что дальше будет. Наконец усилия Эльвиры увенчались успехом, и двое незваных гостей вошли в дом. Малашкин приблизился к крыльцу, но по дороге заметил окно, что было в холле. Окна первого этажа закрывали ставни, оттого в доме было полутемно даже днём. Но эта ставня почти отвалилась. За ней виднелось мутное от грязи стекло. Окно было довольно высоко. Малашки нашёл чурбачок и с его помощью забрался на каминную облицовку, затем осторожно заглянул в окно. Серый свитер обходил помещение, внимательно вглядываясь в стены и остатки мебели. Сломанную лестницу и след мелом от упавшего тела он оставил без внимания. Тем временем Эльвира доставала из чемодана множество каких-то мешков и свёрток. Ага. Её начальник остановился перед небольшой дверцей, которая вела в подвал. Это, я думаю, там. Он пристально вгляделся в дверь, едва не обнюхав её, потом открыл и отшатнулся, как будто к носу его поднесли ваткос на шитырём. В подвале, протянул он, глядя вниз. Эльвира протянула ему фонарь, не электрический, а старого образца. В стеклянной колбе помещался масляный светильник. в голове у Малашкина всплыло название Летучая мышь. Фонарь однако горел не хуже самого сильного на аккумуляторах. Будем действовать в подвале? спросила она. Он посветил вниз и покачал головой. А останемся здесь. Дальше Эльвира, не тратя времени даром, развернула бурную деятельность. Она нарисовала на полу мелом пятиконечную звезду, причём не такую, как обычно, а перевёрнутую, остриём вниз. И два её ростопыриных конца, как бы рогами, охватывали ту самую дверцу в подвал. По концам звезды Эльвира поставила тускло блестевший подсвечники, воткнув в них четыре свечи. В центре звезды установлена была странная конструкция, напоминавшая пиппитер для нот. На неё положили какую-то толстую большую книгу. Следователь Малашкин переступил ногами и поёжился. Было очень неудобно стоять на узенькой приступочке да ещё тянуть шею. Но он ни за что не бросил бы это занятие, ему было любопытно, что же задумали эти двое. А они менялись на глазах. Мужчина распустил волосы и перевязал лоб чёрной лентой, и Эльвира подала ему длинный балахон, расшитый звёздами и полумесяцами. Цирк какой-то, с неудовольствием подумал Малашкин. Нет, определённо этот тип ему не нравился. Сама Эльвира отошла в уголок, задержалась там минут на 5 и вышла полностью преображённая. Вместо недорогой полосатой кофточки на ней тоже было просторное одеяние чёрного цвета. Волосы она распустила, и они торчали на голове, как будто не волосы, а пружинки. И лицо её изменилось. Теперь оно было подчёркнуто ярким: красные губы, чёрные брови, тени над глазами. Ага, экспресс-макияж. Сознанием дела отметил Малашкин. Неделю назад он ходил к стоматологу, И сиде в очереди от скуки пролистал какой-то глянцевый женский журнал. Поткавался он здорово и теперь ничему не удивлялся. Эти женщины настоящие доки в своём деле. Вот, к примеру, зашла в лифт на третьем этаже серая мышка, а на 17-ом выходит из кабины шикарная красотка. Экспресс-макияж и никакого волшебства. Эльвира вынула из кармана своё чёрный хламиды тускло блестящую зажигалку в форме факела и зажгла чёрной свечи. что стояли по концам пятиконечной звезды. Свечи горели дымно, и дым этот поднимался к потолку. Странное дело. Вроде бы смотрел Малашкин через стекло, а не только слышал всё, что говорилось в доме, но и почувствовал даже тяжёлый приторный аромат, что источали горящие свечи. Мужчина подошёл к одному из растопёренных концов звезды, наклонился к горящей свече и крикнул: "Метатрон!" И пламя свечи взвилось высоко в воздух. Затем он передвинулся в сторону от двери в подвал и подошёл к следующей свече. "Иегова!" крикнул он, также наклонившись. И также пламя взвилось в воздух. Тут же операцию он проделал со следующей свечой, только кричал уже другое слово. "Элохим!" А потом "Адонай!" С каждым разом крик его становился всё громче, и вот он дошёл уже до второго растопыренного конца нарисованной звезды. и наклонился к последней свече и затрубил рассерженным слоном. А наэль. И пламя свечи взвилось так высоко, что лишь gnоло закопчённые балки потолка. Пожарных вызвать? Забеспокоился Малашкин. Ведь спалят дом к чёртовой матери эти психи. В том, что эти двое совершили шипсихи, он не сомневался. И всё-таки нужно их задержать. Малашкин хотел было спрыгнуть с окна, Войти официально в двери и прекратить это безобразие, но его смущала взгляд мужчины. Волосы развеваются, голос зычный, прямо не голос, а глаз, да ещё глаза горят. Если сейчас его отдёрнуть, то вполне может в буйство впасть. Сумасшедшие могут очень сильными быть. Малашкин один с ним не справится. А Эльвира скорее поможет своему весырёну Григорьевичу, слишком она ему предана, судя по всему. Не отводя взгляда от окна, Малашкин достал мобильный телефон и тихо попросил прислать людей в деревню Тарасовка, к тому самому дому, будь он неладен совсем. Что там ещё? Неужто снова кого-то убили? Всполошился дежурный, но Малашкин уже отключился и приник к стеклу. Местный Весарион вошёл внутрь, нарисованный звезды, причём ни на секунду не поворачивался спиной к дверце подвала. Раскрыл старинную книгу и заговорил звучным голосом: О предвечный, о вечный царь, неисповедимый Бог, создавший все из любви и на здравие людей, помоги нам, рабам твоим недостойным, и прими чистое намерение наше. Удостой нас не с посланием ангела твоего Анаэля, и пусть он управляет нами и приказывает нам, тебе подвластным и созданным тобою. О ты всемогущий, вечно существовавший, сущи и будущие существовать. Пусть во имя твоеё она Эль придёт сюда и поможет нам, обладающим знанием извести страшное зло. Эльвира неслышно выбралась из своего угла и бросила на каждую свечу горсть какого-то порошка, отчего дым стал жёлтым и запахло восточными пряностями. О, бог мой триединый, всеблаженный, превыше херувимов и серафимов, Судящий свет огнём, услышь нас. Нисто возревел Вессарион, схватил книгу и потряс ею в воздухе. Малышкин подумал, не вызвать ли заодно и скорую помощь. Пускай вкатит этому типу убойный кол и взялся уже за мобильник. Но проклятый телефон выскользнул из рук и шлёпнулся на землю. "Приди, Анаэль", трубным гласом орал Вессарион. "Приди по твоему добровольному соизволению". Быть во мне волю твоею. Приди, Анаэль, во имя грозного и Иеговы. Приди, Анаэль, ради доблести бессмертного Элохима. Приди, Инаэль, властью всемогущего Метатрона. Приди, Анаэль, во имя мудрости Аданая. Приди к нам и прикажи под властным тебе помочь нам победить зло. Голос его метался по большому дому эхом, казалось, он проникал всюду, во все уголки. Но вот эхо затихло, и наступила тишина. Следователю Малашкину за окном показалось, что тишина тяжёлая и недобрая. Он видел, что и Эльвира шевелилась беспокойно в своём углу. Весцирион помедлил немного, затем шагнул к дверце, ведущей в подвал, и распахнул её рывком и закричал туда: "Вниз! Ты, находящийся под знаком, ты изъяты печатью. Говорю с тобой, живущим во мне Анаэлем!" «Приказываю тебе никогда не выходить из пределов, установленных тебе не мною, но более сильным обладающим. Не смей выходить и творить зло, ибо и так его много на этом свете». Он поднял руку и принялся чертить в воздухе тот же символ, что видел Малашкин на воротах и дверях дома. Но в этот момент дверь, ведущая в подвал, вдруг стукнула о стену, как будто кто-то хлопнул ею. И в полной тишине послышался шипящий голос. "Поздно. Ты опоздал, обладающий. И акреп. Твоих жалких силёнок не хватит, чтобы справиться со мной. Не зови на помощь. Никто к тебе не придёт. Они не слышат таких, как ты". Малашкин увидел, как из подвала появился вдруг чёрный вихрь, как мгновенно погасли свечи и согнулись а пали, как завядшие цветы, как с грохотом упал на пол пюпитр. «Хоть пожара не будет!» — машинально подумал он. Он видел, как Виссарион покачнулся, будто на него давила какая-то сила, как он раскинул руки, чтобы не упасть, и пытался что-то кричать, но только разевал рот. «Виссарион!» — Эльвира бросилась к нему, но споткнулась о подсвечник и упала. В холле стало темно, казалось, он напомнил какой-то вязкой чёрной субстанцией, и эта вязкая чернота кружится, увлекая за собой предметы, мебель, людей. Малашкин не пытался уже что-то разглядеть и хотел спрыгнуть, но тут со звоном лопнуло стекло, и чёрный вихрь ударил ему в лицо. Он ещё успел заметить на месте, где стоял Весцерион, чёрную воронку, не удержался и упал вниз, ударившись головой о чурбак, который сам же и подставил под окно. Пришёл в себя он от мужских голосов, раздававшихся над ним. Ну скажи мне, Михалыч, какого чёрта этому хеку малохольному тут надо было в такую даль тащились? Помолчи, строго сказал Михалыч. Не видишь, человеку плохо, врача надо. Не надо врача, пошевелился Малашкин. Я вроде живой пока. С помощью Виталика он поднялся на ноги и огляделся. Двери были распахнуты, Настиш, чёрная машина исчезла. «А где эти?» – тупо спросил Малашкин. «Потерпевшие?» «Нет тут никого», – вздохнул Михалыч. «Пусто в доме!» Пошатываясь и опираясь на крепкое плечо Виталика, Малашкин поднялся на крыльцо. В доме все было перевернуто вверх дном, валялись обломки мебели, остатки черных свечей в подсвечниках и странная конструкция в виде пюпитра. Книга исчезла, и те двое, что называли себя обладающими, тоже исчезли. Малашкину захотелось перекреститься. «И кто ж это вас по головушке звезданул?» Сочувствием спросил Михалыч. «Сам упал», — буркнул Малашкин. «А тут что за ведьмин шабаш случился?» Виталик втянул носом воздух. «Запах какой-то восточный». Он прошелся по комнате, расшвыривая ногой остатки мебели. Поднял подсвечник. «Ого! Вроде бронзовый! Старинный!» «Не тронь!» — закричал Малашкин. Ничего тут не трогай, и дверь вон ту не открывай. И замолчал, видя, как оба напарника воззрелись на него в полном недоумении, а Виталий, как более непосредственный, едва не покрутил пальцем у виска. Что за дом такой? Вечно тут что-то случается. Дипломатично нарушил молчание Михалыч. Вот и сегодня, говорите, двое каких-то сюда приехали. С ними я разберусь. В глазах Малашкина сверкнул мрачный огонь. обладающей мать их. «Да вот, кстати, новости есть», оживился Михалыч. «Насчет того неопознанного трупа, что с переломанной шеей». По городской сводке сообщили, без вести пропали трое. Двое парней и девушка. Один полностью подходит под описание нашего. Двадцать пять лет. Блондин. Одет в красную куртку и так далее. Вроде бы точно они копатели. Как раз накануне уехали. Не иначе в болоте они утопли». Тут болото гнилое, страшное, утянет, никто не найдёт. А этот выбрался или за помощь побежал? И тут свою смерть нашёл. И какого дьявола им не мётся? Скажи, пожалуйста, а? Ну, сидели бы дома или по клубам шастали, ведь 25 лет всего парню было. Малашкин вспомнил вдруг про заброшенную деревню Вепцев, что находилась посреди болота. Не иначе туда ходили незадачливые копатели. Надо бы там побывать. Но это потом. Двери досками заколотим, решительно сказал он, раз хозяев не найти. Тут ещё вот что. Михалыч переминался с ноги на ногу. Насчёт этого, Орла на НГ позвонил я в то отделение. Оказалось, участковый там знакомый служит. Но ну, попросил я его разведать, как и что. Но ну, следователь теперь был совсем не похож на молохольного. И что? А то, что видели этого орлана? Соседка видела. Выходил из дома с чемоданом, сказал, в командировку уезжает. В квартире никого нету, жена сказал тоже в отъезде. Участковый не поленился, узнал у соседки все номера телефонные, даже к жене на работу. Такая баба ушная, всё про соседи знает. Пока этого орлана не было месяц к жене хахаль ходил. Теперь не ходит, ясное дело. Ещё что? Малашкин всеми внутренностями чуял, что дело не чисто с этим Орланом. На работе у жены все уверены, что она приболела. А подружка ее закадычная мялась-мялась, да потом и сказала, что прислала ей жена Орлана эсэмэску. Мол, с мужем помирились и улетают на неделю в Египет отметить это дело. Прикрой, мол, меня от начальства. Ну, та и прикрыла. А когда это сообщение пришло? Да,kurat в тот день, когда этот Орлан из больницы исчез? Нет, на день позже. На счёт отлёта проверить нужно в аэропорту, сказал следователь. Ладно, сам позвоню. А завтра с утра в город. уж я этих обладающих потрясу, как следует. Он проснулся в каком-то странном месте. Всё здесь было странно, непривычно, хотя смутно знакомо. Самым же странным было то, что он проснулся не только не в своей постели. Это его ничуть не удивило бы, к этому он привык. Но он проснулся вообще не в постели. Он спал стоя, в каком-то затхлом, тёмном углу, закутанный в старое одеяло. Он сбросил это одеяло, шагнул вперёд и наткнулся на чемодан. При этом сверху на него упал альбом с фотографиями. Он машинально подобрал альбом, Попытался отодвинуть чемодан и почувствовал исходящий от него сладковатый запах. Этот запах его странным образом взволновал. Запах был неприятный и одновременно возбуждающий, волнующий. С этим запахом было связано что-то очень важное для него. Он ещё раз огляделся. Он находился в тесном тёмном помещении, но как ни странно, он и без света видел окружающие предметы. Пылесос коробки с ненужными книгами, старой посудой. Наконец он понял, где находится. Пылесос, альбом с фотографиями, чемодан это была кладовка в его квартире. Память возвращалась медленно и неуверенно. Проступали какие-то смутные, туманные картины, словно фрагменты головоломки, фрагменты огромного пазла. Старый полузаброшенный дом, холодные комнаты, лунные блики на полу. Пустое помещение с металлическими столами и холод, холод. Он всё никак не мог вспомнить, что было потом и как он оказался в этой кладовке. Нужно было выбраться отсюда, оглядеться, но на пути у него стоял чемодан. Он снова попытался отодвинуть его. Чемодан приоткрылся, и оттуда высунулась женская рука. И тогда он вспомнил всё. Вспомнил пробуждение в морге, блуждание по больнице, Вспомнил невыносимый голод, вспомнил вкус крови на губах. Вспомнил своё преображение, вспомнил, что стал совсем другим существом. Вспомнил ужас в глазах жены. Вместе с воспоминаниями к нему вернулся голод. Он снова закрыл чемодан, вытолкнул его из кладовки и сам выбрался наружу. Снаружи была ночь, его время. Он понял, что нужно сделать две вещи: избавиться от тела жены и утолить голод. Собственно, труп жены ему ничуть не мешал. Исходящий от чемодана запах смерти был даже по-своему приятен. Но он был осторожен и понимал, что через день-два этот запах станет таким сильным, что вызовет подозрения соседей, а ему нельзя вызывать подозрений. Эта квартира идеальное убежище, и нужно её сохранить как можно дольше. Он проверил замки чемодана, Убедился, что он не раскроется в самый неподходящий момент. Подтащил его к входной двери и собрался уже выйти из квартиры, как вдруг в дверь кто-то позвонил. Он замер. Он не был испуган, то новое существо, которым он стал, почти не знало страха, но разумно осторожный заставила его затаиться, прислушиваясь к доносившимся из-за двери звукам. "Лапочка", раздался там озабоченный мужской голос. "Это я". Открой, лапочка. Мы так давно не виделись. Вот оно как. Значит, едва выгнав его из дома, жена успела завести любовника. А может, он у неё давно уже был? Может, она удачно сочетала приятное с полезным? Впрочем, это его почти не беспокоило. Во-первых, он теперь стал совсем другим. Его волнуют другие вещи, куда более важные. А во-вторых, во-вторых, жена теперь Всего лишь окаченевшее тело в чемодане, неодушевлённый предмет, который глупо ревновать. Лапочка, открой. Этот голос вызывал раздражение и неприязнь, но в то же время от него притихший был и голод, снова стал почти невыносимым. Алиносик, открой, повторял мужчина за дверью. Открой, говорю. Я шампанское принёс, твоё любимое. Открой, лапусик. Не торчать же мне тут всю ночь. Можно было и дальше таиться, делать вид, что в квартире никого нет. Но этот идиот за дверью так голосит, что скоро все соседи выйдут на его крики. А ему никак нельзя привлекать внимание соседей к этой квартире. Эта квартира идеальное убежище. Так что лучше впустить этого любвиобельного говоруна внутрь, тем более, что можно будет утолить голод. Он повернул головку замка, открыл дверь. На лестничной площадке стоял вальяжный мужик лет 40 в чёрном кашемировом пальто, с букетом в одной руке и бутылкой в другой. На лице его играла блудливая улыбка. Однако тут же эта улыбка спалзла, её сменили недоумение и детская обида. "Ты кто?" спросил мужик, вглядываясь в темноту прихожей. "Али, она где?" "Лена в ванной", последовал лаконичный ответ. "А я вообще-то муж. А вот кто ты?" Я мужик, растерян на Заморгал. Я Георгий. Постой. Какой муж? Она говорила, что разошлась с мужем. Мало ли, что она говорила. Женщины много чего говорят. Нельзя всему верить. А ты что на лестнице стоишь? Заходи, поговорим. Он попятился, облизнул губы. О чём говорить-то? Растерянно пробормотал мужчина и сделал шаг назад. Вся его вольяжность как-то полениала. А жизни. Он едва заметно скривил узкие губы, наметив улыбку и прикинул: если сейчас шагнуть вперёд, схватить этого Ромео за локти, втащить в прихожую, он и опомниться не успеет, а там в горло и пить. Пить. Пить. Голод стал невыносимым, от него начали путаться мысли. Он облизнул губы и начал медленно, незаметно приближаться к не задачливому любовнику. И тот замер, словно кролик под взглядом удава его глаза остекленели лицо застыло как маска ещё немного ещё несколько секунд он уже приготовился к прыжку но тут в другом конце площадки приоткрылась дверь и из щелки высунулось острое лисье мордочка соседка он попытался вспомнить как её зовут но не смог кто это здесь донёсся любопытный голос это вы не кто вы знаете который час только её не хватало. Теперь ничего не получится. Нельзя же у неё на глазах. Как будто этого было мало, у ног соседки из приоткрытой двери высунулось ещё одно мордочка. Раздался визгливый истеричный лай. Ну да, эта соседка никуда не выходит без своего экширского терьера. Маленькое визгливое создание. И тут любовник жены, который, казалось, уже полностью был в его власти, шевельнулся. Вздряхнул головой, словно сбрасывая оцепенение, и бросился бежать. Он не остановился у лифта, а скатился вниз по лестнице, и где-то внизу громко хлопнула дверь. Жаль, конечно, что не удалось утолить голод, но одно хорошо: больше этот идиот сюда не сунется. Соседка проводила беглеца горящим от любопытства взглядом, терьер продолжал лаять, но без прежнего энтузиазма. Он закрыл дверь, застыл в прихожей, выжидая прислушиваясь. Лай соседской собачонки наконец затих, дверь захлопнулась. «Можно подождать еще несколько минут и выходить, избавиться от чемодана и утолить, наконец, голод». Он подождал еще немного, открыл дверь и вышел на лестничную площадку. И тут дверь в дальнем конце площадки снова открылась, и соседка выкатилась из своей квартиры, на этот раз в пальто, прижимая собачку к необъятной груди. «Представляете, Никита?» Она бросилась ему на перерез и встала так, что перегородила дорогу к лифту. «Представляете, вы с вашим знакомым так шумели, что разбудили моего Плюсика, и теперь он ни за что не хочет спать, требует вывести его на прогулку. А кто это к вам приходил? Леночкин родственник? Кажется, я его несколько раз видела». «Родственник», – процедил он сквозь зубы, пытаясь обойти соседку. «А вы куда-то уезжаете?» Соседка пронзительным взглядом уставилась на чемодан. Ей ему показалось, что она просвечивает чемодан насквозь, как рентгеном. "В командировку", проворчал он. "В командировку с таким чемоданом? Что? Очень длительная командировка?" "Нет, не длительная", огрызнулся он. "Там у меня образцы продукции. Разрешите пройти". "Продукции!" протянула соседка с живейшим интересом. не обратив внимания на последние слова. «А что у вас за продукция? Косметика?» Она потянула носом. «Какая необычная косметика! Как она странно пахнет!» «Нет, не косметика. Ряда химикаты!» Прошипел он, одновременно загораживая собой чемодан и заслоняясь рукой от света. «Средство для борьбы с насекомыми!» «С насекомыми?» Интерес в ее глазах погас, но она все еще не сдавалась. Меня этим летом на даче комары просто измучили. И что, действенное средство? Очень опасно для домашних животных, добавил он, покосившись на притихшего йорка, не сводящего с него тёмные бусинки глаз. Да что вы? соседка попятилась, испуганно прижимая к себе пёсика. Какой ужас! Ты слышал, плюсик? Очень опасно. Мы с тобой ни в коем случае не будем пользоваться таким средством. При этом она так и не освободила дорогу. «Разрешите пройти», — проговорил он, едва не переходя на крик. «Да, конечно». Она и не подумала сдвинуться с места. «А что-то я Леночку давно не видела. Она тоже уехала в командировку». «Да что вы!» Он чуть прищурил глаза, заболевшие от света. Вроде не яркая лампа, а как раздражает. Голод снова скрутил внутренности. Соседка рядом продолжала что-то бормотать. Он искосо посмотрел на её обрюзгшую шею. А что если? Нет, нельзя. Её могут хватиться. Начнутся нежелательные вопросы, и придётся оставить эту квартиру. Это удобное и надёжное убежище. Нет, нельзя, а хочется так близко к своему логову. А соседка всё не унималась. "Извините, Никита", бубнила она, держа его за пуговицу. "Я, конечно, понимаю, Между супругами бывают недомолвки, даже ссоры, но всё это можно преодолеть. Леночка такая славная. Вы должны за неё бороться. Правда, плюсик? К чёрту, подумал он. Пусть даже придётся оставить эту квартиру, но терпеть это больше нет сил. Он наклонился к соседке, приоткрыл рот, потянулся к дряблой шее. Но тут между ним и этой шеей, как чертик из табакерки, Возник йогширский терьер. Он оскалил свои мелкие острые зубы и оглушительно залаял. «Что ты, Плюсик?» – сполошилась соседка. «Что с тобой? Ах, мамочка совсем про тебя забыла. Мамочка разговорилась и забыла, что бедный песик хочет пи-пи». Она, наконец, сдвинулась с места и направилась к лифту. Песик смотрел на него с видом победителя. «Ну ничего!» – прошептал он едва слышно. «Я тебя еще достану, маленький паршивец!» «Вы поедете?» Соседка обернулась из раскрытых дверей лифта. «Поезжайте!» Ответил он, едва сдерживаясь. «У меня слишком большой чемодан!» Ехать в лифте с ней и ее маленьким чудовищем было выше его сил. Он бы это просто не пережил. Он дождался, когда кабина вернется, втащил в нее чемодан. Несколько минут спустя он уже шел по ночной улице. «Я тебя еще достану, маленький паршивец!» Наконец-то было по-настоящему темно. Он наслаждался темнотой, впитывал её всей кожей, пил, как дорогое вино. Свернув с улицы, пересёк пустырь и подошёл к забору старой площадки. Именно здесь был котлован, куда он собирался сбросить чемодан с телом жены. Над дном котлована стояла грязная вода, там довольно глубоко, так что чемодана никто не заметит, а потом, потом здесь выстроят жилой дом или торговый центр. И тело жены будет надёжно похоронено. Он подтащил чемодан к краю котлована, толкнул его. Чемодан покатился по глинистому откосу. К счастью, на этот раз замки не раскрылись. Он следил за тем, как чемодан скатывается в яму, и вдруг он остановился, немного не докатившись до края воды. Видимо, зацепился за какую-то кочку. Он раздражённо зашипел. Яркий чемодан был заметен издалека. Его найдут, как только рабочие придут на стройплощадку. Придётся спуститься в котлован и дотащить чемодан до воды. Он полез вниз. Пальцы соскальзывали с глинистой поверхности. Он спускался ниже и ниже и наконец оказался на одном уровне с чемоданом. Возле чемодана копошился какой-то бомж. Бомж пытался открыть замки, но корявые пальцы не слушались. Он шагнул к бомжу и прошипел сквозь зубы: "А ну проваливай, скотина!" Чего это проваливай, забормотал тот. Я его первый нашёл, значит, это мой чемоданчик. По всем правилам мой и даже по понятиям. А то видишь, шляются тут всякие. Это ты сам проваливай, пока не получил по сусалам. Он сделал ещё шаг, потянулся к бомжу. "Рысь, какой умный!" Бомж чуть отступил и полез за пазуху. Тот вообще моё место. Всё, что здесь плохо лежит, «Мое по понятиям. Так что лучше вали отсюда!» Бомж выпростал руку из-за пазухи. В руке сверкнуло лезвие опасной бритвы. И тогда он прыгнул. Скользкая глина котлована не дала ему как следует оттолкнуться, и он промахнулся, приземлился на глинистый уступ рядом с бомжом. Однако, пока тот неловко разворачивался, он успел схватить его за плечи, нацелился на горло. Бомж с неожиданной прытью извернулся, Садил лезвие бритвы ему в живот. Он почти ничего не почувствовал, только приятный холодок лезвия. Потянулся к горлу, открыл рот. «Да что ж это такое?» Бомж выдернул бритву, снова вонзил ее еще и еще раз. «Да что же это? Его бритва не берет!» «А ты как думал?» Он усмехнулся одними губами и вонзил клыки в морщинистое горло бомжа. Через несколько минут он насетился, отбросил опустошённое тело как пустой чехол, столкнул в грязную воду на дне котлована, туда же спихнул чемодан. Вода немного побурликала и успокоилась. Он перевёл дыхание, легко вскарабкался на край котлована. Голод отступил, он снова был полон сил. И тогда в его голове зазвучал голос хозяина. Он звучал одновременно со всех сторон и ниоткуда, он был оглушительным, как разряд грома. и тихим, как утренний ветерок. Ты насытился, нашёл себе убежище. Не пора ли заняться серьёзным делом? Серьёзным делом? переспросил он. Не повторяй, как попугай. В голосе хозяина звучало недовольство. Да, я хочу поручить тебе серьёзное дело. Приказывай, хозяин. Я сделаю всё, что ты хочешь. Хотелось бы верить. Приведи ко мне девушку. Какую? спросил он. Не будь дураком. Мне нужна она. Та девушка, которая приезжала к тебе. Та девушка, которая приезжала в дом. Бета, мне нет дела до человеческих имён. Ты должен привести её ко мне. Тогда ты заслужишь мою благодарность. Я могу, могу укусить её. Ни в коем случае. На этот раз хозяин был по-настоящему разгневан. Ни в коем случае. Ты должен привести её живой. Понимаешь? По-настоящему живой. Только живая она может сделать то, что мне нужно. Только живая она может снять печати. Печати? переспросил он. Какие печати? Не твоего ума дело. Резко оборвал его хозяин: "Выполняй мой приказ!"